Глава сорок Мистер Ральф Никльби ведет конфиденциальный разговор с одним старым другом. Вдвоем они составляют проект, который сулит выгоду обоим. Вот уже три четверти пробила, пробормотал Ньюман Нокс, прислушиваясь к часов на соседней церкви. А я обедаю в два часа. Он это делает нарочно. Он этого добивается, это как раз на него похоже. Такой монолог Ньюман вел, восседая на конторском табурете в своей маленькой берлоге, служившей конторой. И монолог имел отношение к Ральфу Никльби, как это обычно бывало, с ворчливыми монологами Нокса. — Думаю, что у него никогда нет аппетита, — сказал Ньюман, — разве что на фунты, шиллинги и пенсы, а на них он жаден как волк хотелось бы мне чтобы его заставили проглотить по одному образцу всех английских монет пенни был бы неприятным кусочком но акрона ха ха когда образ ральфа никлеби глотающего по принуждению пятишиллинговую монету до известной степени восстановил его доброе расположение духа Ньюман медленно извлек из конторки одну из тех удобоносимых бутылок, которые в обиходе называются карманными пистолетами, и, потрясая ее у самого уха, чтобы вызвать журчащий звук, очень прохладительный и приятный на слух, позволил чертам своего лица смягчиться и глотнул журчащей жидкости, отчего черты его еще больше смягчились. Заткнув бутылку пробкой, он с величайшим наслаждением причмокнул раза два или три губами, но, так как аромат напитка к тому времени испарился, снова вернулся к своей обеде. — С пяти минут три никак не меньше, — прорчал Ньюман. — А завтракал я в восемь часов. Да и что это был за завтрак, а обедать мне полагается в два часа. А у меня дома, может быть, пережаривается в это время славный Ростбиф. Откуда он знает, что у меня его? Нет, не уходить, пока я не вернусь, не уходить, пока я не вернусь день за днем. А зачем вы всегда уходите в мой обеденный час? А разве вы не знаете, как это раздражает? Эти слова, хотя и произнесенные очень громко, были обращены в пустоту, Но о не обид, как будто довел Ньюмана Нокса до отчаяния. Он, приплюснул на голове старую шляпу и, натягивая вечные свои перчатки, заявил с большой горячности, что будь что будет, а он сию же минуту идет обедать. Немедленно приведя это решение в исполнение, он уже добрался до коридора, но щелканье ключа во входной двери заставило его стремительно ретироваться к себе в контору. «Вот он, и с ним еще кто-то!» — буркнул Ньюман. «Теперь я услышу. Подождите, пока уйдет этот джентльмен, но я не хочу ждать, и все!» С такими словами Ньюман забрался в высокий пустой стенной шкаф с двумя створками и захлопнул их за собой, намереваясь улизнуть, как только Ральф пройдет к себе в кабинет. «Нокс!» — крикнул Ральф. «Где этот Нокс?» Но Ньюман не отозвался. «Разбойник! Пошел обедать, хотя и запретил ему это!» — пробормотал Ральф, заглядывая в контору и вынимая часы. «Хм... Зайдите-ка лучше сюда, Грайт! Клерк ушел, а мой кабинет на солнечной стороне. Здесь прохладная и теневая сторона, если вы не возражаете против скромной обстановки!» «И сколько...» — Мистер Никлио, нисколько, а для меня все комнаты одинаковые, а здесь очень мило, да, очень мило. Тот, кто дал этот ответ, был старичком лет семидесяти или семидесяти пяти, очень тощим, сильно сгорбленным и слегка кривобоким. На нем был серый фрак с очень узким воротником, Старомодный жилет из черного рубчатого шелка и такие узкие брюки, что его высохшие журавлиные ноги представали во всем их безобразии. Единственными украшениями, дополнявшими его костюм, являлись стальная цепочка от часов с прикрепленными к ней большими золотыми печатками, И черная лента, которую были подвязаны сзади его седые волосы по старинной моде, какую вряд ли случается где-нибудь наблюдать в настоящее время. Нос и подбородок у него были острые и выдавались вперед, рот запал из-за отсутствия зубов, лицо было морщинистое, желтое, и только на щеках виднелись прожилки цвета сухого зимнего яблока. А там, где когда-то росла борода, еще оставалось несколько серых пучков. Они словно указывали, равно как и клочковатые брови, на скудость почвы, на которой произрастали. Весь вид его и фигура говорили о вкрадчивом кошачьем подобострасти, и в подмигивающих глазах на морщинистом лице можно было увидеть только хитрость, распутство, лукавство и скаленность. Таков был старый Артур Грайт, на чем лице не было ни одной морщинки и на чем платье ни одной складки, которые бы не выражали самые алчной скупости и явно не указывали на его принадлежность к тому же разряду людей, что и Ральф Никльби. Таков был Артур Грайт, сидевший на низком стуле, глядя снизу вверх в лицо Ральфу Никльби, который, расположившись на высоком конторском табурете и опершись руками о колени, смотрел сверху вниз в его лицо, в лицо достойного соперника, по какому бы делу Грайт не пришел. — Как же вы себя чувствуете? — осведомился Грайт, притворяясь живо заинтересованным состоянием здоровья Ральфа. — Я вас не видел столько, о, столько! «Много времени», — сказал Ральф со странной улыбкой, дававший понять, что, как ему хорошо известно, приятель его явился не просто засвидетельствовать свое почтение. «Вы сейчас увидели меня случайно, потому что я только что подошел к двери, когда вы завернули за угол». «Мне всегда везет», — заметил Грайт. «Да, говорят», — сухо отозвался Ральф. «Ростовщик». Тот, который был постарше, задвигал подбородком и улыбнулся, но больше ничего не сказал, и некоторое время они сидели молча. Каждый подстерегал момент, чтобы заманить другого в ловушку. — Ну, Сграйт, откуда сегодня ветер дует? — спросил, наконец, Ральф. Э — -э -э, вы смелый человек, мистер Никли! — воскликнул тот, явно почувствовав, Большое облегчение, когда Ральф вступил на путь деловых разговоров. «Ах, боже мой, боже мой, какой вы смелый человек!» «Ваши вкрадчивые и лейные манеры заставляют меня оказаться смелым по сравнению с вами», — возразил Ральф. «Не знаю, может быть, ваши манеры более отвечают цели, но у меня для них не хватает терпения». «Вы прирожденный гений, мистер Никльби». — сказал старый Артур. — Проницательный! Ах, какой проницательный! — Достаточно проницательный, — отозвался Ральф, — чтобы понимать, что мне понадобится вся моя проницательность, когда такие люди, как вы, начинают с комплиментов. Как вам известно... — Я находился поблизости, когда вы присмыкались и льстили другим, и хорошо помню, к чему это всегда приводило. «Ха -ха -ха — Ха-ха-ха! — откликнулся Артур, потирая руки. — Конечно, конечно, вы помните. Кому и помнить, как не вам. Да, приятно подумать, что вы помните старые времена. Ах, боже мой! — Ну, так вот... Сдержанно, — сказал Ральф, — я еще раз спрашиваю, откуда ветер дует? — Какое у вас дело? — Вы только послушайте, — воскликнул тот. — Он не может отвлечься от дела, даже когда мы болтаем о былых временах. О, боже, боже, что за человек! — Что именно из былых времен хотите вы воскресить? — осведомился Ральф. — Знаю, что хотите, иначе бы вы о них не говорили. — Он подозревает даже меня! — вскричал старый Артур, воздев руки. — Даже меня! О, Боже, даже меня! Что за человек? Ха-ха-ха! Что за человек? Мистер Никльби против всего мира, нет никого равного ему, гигант среди пигмеев, гигант, гигант. Ральф со спокойной улыбкой смотрел на старого мошенника, продолжавшего хихикать, а Ньюман Нокс в стенном шкафу почувствовал, что у него замирает сердце, по мере того, как надежда на обед становится все слабее и слабее. — Но я должен ему потакать! — воскликнул старый Артур. — Он должен поступать по-своему, своевольный человек, как говорят шотландцы. Ну что ж... Умный народ шотландцев. Он желает говорить о делах и не хочет терять время даром. Он совершенно прав. Время — деньги, время — деньги. Я бы сказал, что эту поговорку сложил один из нас, — заметил Ральф. Время — деньги. И вдобавок большие деньги для тех, кто начисляет проценты благодаря ему. Действительно, время — деньги. Да и время стоит денег. Это не дешевый предмет для иных людей, которых мы и могли бы назвать, если б я не забыл своего ремесла. В ответ на это старый Артур снова воздел руки, снова захихикал и снова воскликнул «Что за человек?» После чего придвинул низенький стул ближе к высокому табурету Ральфа и, глядя вверх на его неподвижное лицо, сказал. «Что бы вы мне сказали?» если бы я вам сообщил, что я, что я собираюсь жениться. «Я бы вам сказал, — ответил Ральф, холодно глядя на него сверху вниз, — что для каких-то ваших целей вы солгали, что это не в первый раз и не в последний, что я не удивлен и что меня не проведешь. В таком случае я вам серьезно заявляю, что это так». — сказал старый Артур. — А я вам серьезно заявляю, — отозвался Ральф. — То, что сказал секунду назад. — Постойте. Дайте мне посмотреть на вас. Ваше вас что-то чертовски приторное в лице. В чем тут дело? — Вас я бы не стал обманывать, — захныкал Артур Грайт. — Я бы не мог обмануть. Я был бы сумасшедшим, если попытался. Чтобы я обманул мистера Никлебе, я пигмей обманывает гиганта. Я еще раз спрашиваю, хи-хи-хи, что бы вы мне сказали, если бы я вам сообщил, что собираюсь жениться? — На какой-нибудь старой корге, — осведомился Ральф. — О, нет! — воскликнул Артур, перебивая его и в восторге потирая руки. — Неверно! Опять неверно! Мистер Никлибе на сей и как промахнулся! На молодой и прекрасной девушке, свеженькой, миловидной, очаровательной, Ей нет еще и двадцати лет. Темные глаза, длинные ресницы, пухлые алые губки, Достаточно посмотреть на них, чтобы захотелось поцеловать. Прекрасные кудри, пальцы так и просятся поиграть ими, Талия такая, что человек невольно обнимает рукой воздух, воображая, будто обвивает эту талию, маленькие ножки, которые ступают так легко, будто почти не касаются земли, жениться на всем этом, сэр. — Это что-то более серьезное, чем пустая болтовня, — сказал Ральф, выслушав, кривя губы, восторженную речь старика. — Как зовут? «Девушку!» «Какая проницательность! Какая проницательность!» — воскликнул старый Артух. «Вы только посмотрите, как это проницательно! Он знает, что я нуждаюсь в ее помощи! Он знает, что может оказать мне ее! Он знает, что все это вернется ему на пользу! Он же видит все! Ее зовут!» «Нас никто не услышит! Да кто же, черт возьми, может быть здесь?» С раздражением отозвался Ральф. — Не знаю. Может быть, кто-нибудь поднимается или спускается по лестнице? — сказал Артур Грайт, выглянув за дверь и затем старательно притворив ее. — Или ваш клерк мог вернуться и теперь подслушивает у двери? Клерки и слуги имеют обыкновение подслушивать. А мне было бы очень неприятно, если бы... — Мистер Нокс... — К черту мистера Нокса! — резко перебил Ральф. — Договаривайте. «Разумеется, к чёрту, мистер Нокса!» — подхватил старый Артур. «Против этого я отнюдь не возражаю. Я зовут...» «Ну!» — торопил Ральф, чрезвычайно раздосадованный, новой паузой старого Артура. «Как? Маделайн Брей!» «Если были основания предполагать...» «А у Артура Грайда, по-видимому, они были...» что упоминание этого имени произведят впечатление на Ральфа, и какое бы впечатление оно действительно на него не произвело, он ничем себя не выдал и спокойно повторил имя несколько раз, словно когда и где слышал его раньше. — Брей, — повторил Ральф, — Брей, — это был молодой Брей из... — Нет, у того никогда не было дочери. — Вы не помните Брея? — спросил Артур Грайт. — Нет, — сказал Ральф, бросив на него равнодушный взгляд. — Не помните Уолтора Брея, бойкого субъекта, который так плохо обращался с своей красавицей и женой? Если вы пытаетесь напомнить какому-нибудь бойкому об субъекте и приводите такую отличительную черту, — пожимая плечами, — сказал Ральф, — Я могу смешать его с девятью из десяти бойких субъектов, каких мне случалось, встречать. Полно, полно. Этот Брей живет сейчас в тюремных границах королевской скамьи, — сказал старый Артур. Вы не могли забыть Брея. Мы оба имели с ним дело, да ведь он ваш должник. — Ах, этот, — отозвался Ральф, да — да-да, — — Теперь вы говорите ясно. О, так речь идет о его дочери. Это было сказано самым естественным тоном, но не настолько естественным, чтобы родственному по духу старый Артур Грайт не мог бы уловить намерение Ральфа принудить его к более подробному изложению дела и более подробным объяснением, чем хотелось бы дать Артуру или чем удалось бы самому Ральфу получить каким-либо иным способом. Однако старый Артур был поглощен собственными своими планами и дал себя провести, отнюдь не заподозрив, что его добрый друг не без умысла говорит небрежно. — Я знал, что вы вспомните, стоит вам минутку подумать, — сказал он. — Вы правы. Ответил Ральф. Но старый Артур Грайт и Брак, самое противоестественное сочетание слов. Старый Артур Грайт и темные глаза, ресницы и губки, на которые достаточно посмотреть, чтобы захотелось поцеловать, и кудри, которыми он хочет играть, Италия которую он хочет обнимать, и ножки, которые не касаются земли, старый Артур Грайт и подобные вещи. Это совсем, совсем нечто чудовищное. А старый Артур Грайт, намеревающийся жениться на дочери разорившегося бойкого субъекта, проживающего в тюремных границах королевской скамьи, это самое чудовищное невероятные. невероятное. Короче, друг мой Артур Грайт, если вам нужна моя помощь в этом деле, она, конечно, вам нужна, иначе вас здесь не было, говорите ясно и не уклоняйтесь в сторону, и прежде всего не толкуйте мне о том, что это обернется к моей выгоде». Мне известно, что это обернется также и к вашей выгоде, и очень немалый, иначе вы не засунули пальцы в этот пирог. В тоне, каким Ральф произнес эти слова, и во взглядах, какими он сопровождал их, было достаточно едкого сарказма, чтобы распалить даже холодную кровь дряхлого ростовщика и зажечь румянец даже на его увядших щеках. Но он ничем не проявил своего гнева. Довольствуясь, как раньше, восклицаниями «Что за человек!» и раскачиваясь из стороны в сторону, как бы в неудержимом восторге от развязности и остроумия своего собеседника. Заметив, однако, по выражению лица Ральфа, что лучше всего будет перейти как можно скорее к делу, он приготовился к более серьезной беседе и приступил к самой сути переговоров. Во-первых... Он остановился на том факте, что Маделайн Брей жертвовала собой, чтобы поддерживать и содержать своего отца, у которого больше никаких друзей не осталось и была рабой всех его желаний. Ральф ответил, что об этом он и раньше слышал, и что если бы она немножко больше знала свет, то не была бы такой дурой. Во-вторых, он распространился о характере ее отца Доказывает, что даже если признать несомненным, будто тот отвечает на ее любовь, всею любовью, на какую только способен, себя он любит гораздо больше. На это Ральф ответил, что ни к чему еще что-нибудь добавлять, ибо это весьма естественно и довольно правдоподобно. И в-третьих, старый Артур заявил, что эта девушка... Нежное, прелестное создание, и он в самом деле страстно желает сделать ее своей женой. На это Ральф не соблаговолил дать никакого ответа, кроме грубой усмешки и взгляда, брошенного на сморщенное старое существо, каковые были, однако, достаточно выразительны. «А теперь, — сказал Грайт, — перейдем к маленькому плану, который я обдумал, чтобы достигнуть цели, потому что я еще не обращался даже к ее отцу, это вам следует знать. Но вы уже догадались. Ах, боже мой, боже мой, какой острый у вас ум!» «А стало быть, не шутите со мною?» С раздражением сказал Ральф. «Ведь вы знаете пословицу...» — Ответ у него всегда на кончике языка! — вскричал старый Артур, с восторгом воздев руки и закатив глаза. — Он всегда наготовит! О, Боже, какое счастье иметь такой живой ум и столько денег в придачу! Затем, внезапно изменив тон, он продолжал. — За последние полгода я несколько раз заходил к Брэю. Прошло ровно полгода с тех пор, как я впервые увидел этот лакомый кусочек, и, ах, боже мой, какой лакомый кусочек! Но это к делу не относится. Я тот кредитор, который держит его под арестом, а сумма долга тысяча семьсот фунтов. Вы говорите так, будто вы единственный кредитор, держащий его под арестом. — сказал Ральф, вытаскивая бумажник. — Я являюсь вторым кредитором на девятьсот семьдесят пять фунтов, четыре шиллинга и три пенса. — Вторым? И больше никого нет? — жаром подхватил старый Артур. — Больше нет никого. Больше никто не пошел на расходы по содержанию должника. Веришь, что мы его держим достаточно крепко? Можете на меня положиться. Мы оба попали в одни селки. Ах, боже мой, какая это была ловушка! Она меня едва не разорила. И мы давали ему деньги под векселя, на которых, кроме его фамилии, стояло еще только... Одна, и все были уверены, что она благонадежна, не меньше, чем деньги, но она оказалась, сами знаете, какой. Как раз когда мы собрались взяться за того, он оказался несостоятельным. «Ах, меня эта потеря чуть было не разорила!» «Продолжайте развивать ваш план», — сказал Ральф. «Сейчас не имеет никакого смысла жаловаться на наше ремесло». Здесь нет никого, кто бы нас слышал. — Никогда не мешает об этом поговорить, — захихиков отозвался старый Артур. — Даже если никто нас не слышит, упражнение, знаете ли, способствует совершенству. — Так вот, если я предложу себя Брею в качестве зятя... На том простом условии, что как только я женюсь, он без всякого шума получит свободу и средства, чтобы жить по ту сторону канала, как джентльмен, долго он не проживет. Я справлял своего доктора, и тот уверяет, что у него болезни сердца, и о многих годах не может быть и речи, и если все преимущества его положения будут ему надлежащим образом изложены и разъяснены... «Как вы думаете, сможет ли он со мной бороться? А если он не сможет бороться со мной, думаете ли вы, что его дочь будет в состоянии бороться с ним? Разве не получу я возможности назвать ее миссис Артур Грайт, прелестной миссис Артур Грайт, лакомым кусочком, вкусным цыпленочком? Разве не получу я возможность назвать ее миссис Артур Грайт через неделю?» Через месяц в любой день, какой мне вздумается назначить, продолжайте, сказал Ральф спокойно покачивая головой и говоря заученно холодным тоном, представлявшим странный контраст с тем восторженным писком, до которого постепенно дошел его друг. Продолжайте. Вы пришли сюда не для того, чтобы задавать мне эти вопросы. Ах, Боже мой, как вы умеете говорить! — воскликнул старый Артур, ближе, продвигаясь к Ральфу. — Конечно, я пришел не для этого. Я и не думаю притворяться. Я пришел спросить, сколько вы с меня возьмете, если мне посчастливится с отцом в уплату за этот долг? — Пять шиллингов за фунт, шесть шиллингов, восемь пенсов, десять шиллингов... Я бы дошел до десяти, для такого друга, как вы, мы всегда были в хороших отношениях, но со мной вы не будете так прижимисты, я это знаю, ну как же».